Глава 15. Шон. Следующий день пролетел быстро. Лина всегда и везде была рядом со мной. Пришлось по-быстрому ввести ее в курс дела, познакомить с нужными людьми. Мистер Данован, вот несколько вариантов договоров, которые вы просили. Личный помощник Анна положила несколько бумаг на стол, которые мне еще необходимо было просмотреть. Спасибо, Анна. Что-то еще? Да. «Вчера пришло приглашение на ежегодный благотворительный вечер фонда «Талса Communication Foundation. «Я взяла на себя смелость дать от вашего имени согласие». «Да, хорошо. Напомни мне время». «Послезавтра в восемь вечера». «Хорошо». Кивком отпустил Анну. Лина сидела напротив и тихо ждала. «Ты слышала? Мы идем на этот вечер». «Я думала, что мы на пару дней приехали». «Придется задержаться». Я уже был с головой погружен в работу и ответил своим обычным тоном: Ясно? Поможешь с договорами? Одернув мысленно себя за сухость, посмотрел на Лину и кивком головы подозвал к себе. Совсем не хотелось, чтобы она чувствовала себя лишней, пока сам полностью ушел в работу. На 7 вечера была назначена встреча с тем самым клиентом в ресторане Мид Таун. Встреча хоть и была деловая, но мы могли не придерживаться дресс-кода. Одел простой костюм серого, без удавки галстука. А моя ведьмочка — платье светло-голубого тона, блестяще сидевшая на ней. Стоило только увидеть, как Лина, склонив свою светлую головку в бок, одевает серьги, моментально перехотелось идти куда-либо, схватить ее в охапку и отнести в спальню, кинуть на кровать и заниматься сексом до потери сознания. «Шон, ты так смотришь? Что-то не так на мне?» «Все так. Ты великолепно выглядишь. Даже очень». Быстро подошел к Лине, обнял и поцеловал. Зная, как для нее сейчас важно, что и как я ей говорю. «Спасибо. Ты тоже очень хорош. Как всегда, в принципе». От такого комплимента не сдержался и громко рассмеялся. «Ох, детка, не завышай мою самооценку еще больше. Поехали?» В принципе, встреча прошла довольно хорошо. Фрэнк Саммерс попытался вильнуть хвостом, навязать, так сказать, свои предложения и получить максимум выгоды для себя, поставив меня в невыгодное положение. Пришлось пересмотреть несколько пунктов и прийти к компромиссу. «Ну что ж, Донован, хватка у тебя железная. Рад вести с тобой дело». Фрэнк протянул руку для рукопожатия в конце встречи. «Спасибо, Фрэнк. Ты тоже еще тот хитрый лис». Фрэнк рассмеялся и подмигнул Лине. «Ну все. Наши люди свяжутся и доработают. Передавай привет Ходкинсу. Жив этот старый пес еще? Давно не виделись. Еще нас переживет. Обязательно передам». Мисс Морроу рад был знакомству. Фрэнк поцеловал руку Лины, распрощался и ушел. «Неплохой человек». «Да, как человек отличный, но большая акула в своем деле». «Уже поняла. Что будем дальше делать?» «А дальше...» Немного понизив голос, нагнулся к ушку моей ведьмочки, втягивая ее такой уже родной аромат. «Какие люди! Донован!» Я с неохотой оторвался от Лины и уже хотел послать пешим шагом в далекое путешествие того, кто оторвал меня от моей женщины. Но... С радостью встал, приветствуя старого друга. «Охренеть, Морган! Вот эта встреча! О, кара!» «Ты выглядишь замечательно!» Стив Морган с собственной персоной, со своей любимой женой Карой, стояли возле нашего столика и радостно улыбались. «Привет, Шон! Рада тебя видеть! Ты, как всегда, галантин!» «Не помешали?» — спросил Стив. «Совсем нет!» Жестом пригласил Читу Морганов к нашему столу. «Искренне рад был видеть Читу Морганов. Нас многое связывало!» И, конечно, провести вечер в такой шикарной компании было приятным сюрпризом. Взяв руку Лины в свою, с гордостью представил моим друзьям. Стив, Кара, познакомьтесь, Лина Мароу, моя нареченная. Ну вот, я это сделал. Лина залилась краской. «Здравствуй, Лина!» Стив галантно поцеловал руку Лины, лукаво подмигнув ей. «Засранец! Тоже так делал с Карой» наслаждаясь его бешенством. А теперь мне было не смешно. Сука, как я его понимаю. «Привет». Девочки обменялись улыбками. «Садитесь с нами, или у вас столик заказан?» «Да, был, но лучше с вами». «Значит, скоро ты покинешь ряды холостяков и примкнешь в наши?» К нам подошел официант. Стив сделал заказ, и я дополнил. «Обожаю этого парня». Около четырех лет назад, столкнувшись на одном мероприятии, довольно скучном, быстро нашли общий язык, а потом изрядно покутили, меняя бары и клубы в течение одной ночи. Да, были времена. Но теперь все по-другому. У нас есть статус и любимые женщины. Снова взял Лину за руку и с улыбкой взглянул на нее: «Ну, это неоднозначно, Морган». «Я, как бы это сказать, не совсем и был-то холостяком. Ты о чем, Шон?» Я взглянул еще раз на мою ведьмочку, как бы спрашивая ее разрешения. Лина мило улыбнулась и кивнула. «Мы уже были женаты». «Охренеть, Донован! Ты не устаешь меня удивлять». «Стив, что за слова?» Кара толкнула локтем мужа в бок, хотя выразился правильно. «В смысле были женаты?» «Это долгая история». «Ну, мы не торопимся. Да, маленькая?» «Да-да». Кара мило подложила ладошку под щеку и приготовилась слушать. «Серьезно? Ну да, а что? Давай, жги». Стив разлил виски по бокалам и поднял свой, знаком показывая, что пьет за Лину. «Ладно. Мы поженились пять лет назад, а потом через полгода развелись. Ого, а что случилось?» Стив вопросительно переводил взгляд с меня на Лину. Я знал, что ей будет неприятно это слышать, но кто меня за язык дернул? Но она меня опередила, ответив так, как будто это для нее ничего не значило. Шона прижал к стенке мой брат, и у него не было выхода, а я этого не знала. Стив расхохотался. Но когда я продолжил, его взгляд выразительно говорил «Какой я мудак!» «И вот спустя столько времени мы все выяснили, и теперь вместе». «Ну, прямо кино какое-то», — воскликнула Кара, прижимаясь к мужу. «Нам с вами не тягаться». «Это уж точно», — утвердительно кивнул мне Шон. «Как сказала моя сестра Джен, по нам книгу писать надо», — продолжила Кара. Я повернулся к Лине, зная, что она ничего не понимает из сказанного. «Милая, я тебе позже про них расскажу. У них тоже все было интересно». «Еще как, да, маленькая?» «Ну, как сказал Стив, мы никуда не торопимся». Лина лукаво посмотрела на чету Морганов и подложила ладошку под щеку. «Моя женщина». «Ох, ну и заставил этот поганец меня порыдать». Кара вкратце рассказала их историю. «Да, Шон, ты прав, у них интереснее». Мы громко рассмеялись, и я крепче прижал Лину к себе. «Да, кстати, ты получил вызов на благотворительный вечер?» «Точно, вызов». «Каждый год одно и то же. Вы идете?» — ответил Шону и легко поцеловал Лину в волосы. «Да, куда деваться, а вы?» «Да, тоже». «Лина? Тогда давай завтра пробежимся по бутикам». Кара с надеждой посмотрела на Лину. «Я еще ничего не купила подходящего». Стив закрыл лицо рукой и со стоном посмотрел на жену. Я ухмыльнулся. «Неужели и я так буду реагировать?» «Маленькая». «У нас дома места нет, куда можно складывать твои вещи». «Стив, у нас полно места». «Ну так как, Лина?» «А почему нет? Я даже не знал про этот вечер». «Хорошо, женщины, завтра ваш день. Стив, а мы чем займемся?» «Работай, друг, работай. Мне надо решить пару дел. И, кстати, в одном нужна твоя помощь». «Хорошо». Я отдохнул. Это был отличный вечер. Спокойный и душевный. Морган, мать его... Душа компании. Акара хорошо сошлась с моей девочкой. Они болтали так мило и совершенно не замечая нас, что в какие-то моменты во мне просыпалась ревность. Наши любимые женщины были самые красивые и единственные. За это мы со стивом выпили почти пол бутылки виски. И уже довольно хорошие разошлись, договорившись о завтрашнем дне. Несколько раз ловил себя на том, что в голове называл Лину любимой. И это получалось так, естественно, так правильно, так, как должно быть, моя, только моя, любимая. Меня накрыло. Да, да, так и есть, любимая. Значит, люблю, черт, я. Сука, Шон Донован влюбился. И от осознания этого открытия Мне стало легко, я все понял. Я нашел свой дом, свое счастье, свое будущее, свою жизнь. Моя ведьмочка спала, уткнувшись в мою грудь носиком. Мне не спалось. Это открытие напрочь выбило из меня весь сон. Я тихо лежал и смотрел в потолок с глупой улыбкой. Теперь нам много шагов? Нет, дней и месяцев, знал мое будущее, Свои шаги к светлому. И это так приятно грело сердце. Сука, влюбился. Невольно вспомнил Моргана. А ведь я, наверное, так же глупо смотрю на нее. Крепче приобнял Лину и втянул ноздрями ее запах. Такой же родной. Мой. Теперь был спокоен. Я был счастлив. Лина. На следующий день, как и договорились, я встретилась с Карой. «Думаю, здесь мы найдем то, что нам нужно». «Кара, я уже устала. Откуда у тебя столько энергии?» «О, ты еще с моей сестрой Джен не знакома. Вот у кого энергии больше, чем у команды баскетболистов». «Слава Богу». Мы уже несколько часов бродили по большим и дорогим бутикам, разыскивая то, что в принципе сами не знали но оно должно было быть идеальным. Мои ноги гудели, и я очень пожалела, что одела каблуки. А вот Кара, видимо, была умнее, надев джинсы и кросы: «Если мы и здесь ничего не найдем особенное, как ты говоришь, я сделала пальцами в воздухе кавычки, то куплю первое подходящее платье и пойду в нем». Кара рассмеялась, подмигнула и, схватив за руку, потянула в следующий бутик. «Ты еще со мной по детским магазинам не ходила». Там я могу пропасть на неделю и потратить за облачную сумму денег. Стив потом меня ругает, на чем свет стоит. Сколько у вас детей? Трое. Макс старше и близнецы. Анна-Мария и Мэтью. Ого, какие вы молодцы. У вас все впереди. Глупый вопрос, но очень хочу услышать. Ты ведь любишь Шона? Я не стала опускать и прятать глаза. А смысл? Да, люблю. Очень даже. «Именно поэтому простила ему все. Именно поэтому верю в нас». «Да. Люблю и не могу по-другому». «Отлично. Лина, он хороший человек. Что бы ни говорил и что бы ни делал, вы идеально подходите друг другу. И я вижу, как он изменился. Вот честно, никогда не видела этого шалопая таким счастливым и влюблённым». Я слушала свою новую подругу и верила ей. Но не стала говорить, что Шон до сих пор не сказал о своих чувствах. «Смотри, какая красота! Какой цвет!» Кара ахнула от увиденного платья на манекене. «Оно идеально тебе подойдет. Думаю, это именно то, что мы искали для тебя. Это... Это великолепное платье, Кара, ты права. Я влюбилась в него с первого взгляда. А вот это мое. Смотри, ох, я в восторге!» Мы громко рассмеялись и пошли в примерочные. Да, мы нашли наше платье. Мы будем блистать на завтрашнем вечере.